Глава 9. Денег действительно хватило на такси только до города, и высадившись в районе аэропорта, дальше Катерина пошла пешком. До общежития она добиралась 2 1/2 часа, намозолев до крови правую ногу. Совершенно без сил, хромая, она присела на скамейку у двери. Как всегда, во дворе общежития было довольно людно. Две женщины курили и обсуждали какую-то машку, не стесняясь в выражениях. Мужчина полулежал на земле, прислонившись спиной к зданию, и пил пиво прямо из стеклянной бутылки. В импровизированной песочнице, несмотря на довольно позднее время, капошились два малолетних ребёнка. Женщина, видимо, их мамаша, курили в сторонке. Катя сняла кроссовку с правой ноги и даже присвистнула от удивления. Носок на пятке был весь в крови. М-да. Катя отодвинула носок и посмотрела на сорванную мозоль. Выглядит хреново. Она встала и прихрамывая пошла в общежитие. Проходя мимо седьмой комнаты, прислушалась, но там было тихо. Видимо, Леся куда-то тоже ушла. Екатерина зашла в свою комнату, разулась и повалилась на диван. Она понимала, что мозоль надо чем-то обработать, но у неё не было никаких антисептиков, а на поход в аптеку за ними не было ни сил, ни денег. Екатерина вспомнила соседку Надежду и, прихрамывая на правую ногу, вышла в коридор и постучала в дверь напротив. Но то ли Ивановы в хищении были дома, то ли они уехали в отпуск, то ли муж по пьяни всё-таки надежду прибил, но к Катерине никто не ответил, и она вернулась к себе неслона хлебавшая. Катерина повалилась на диван, разглядывая серый, потрескавшийся потолок и одинокого задумчивого таракана, который лениво полз по стене, видимо, где-то их травили. Она не заметила, как задремала. Катя проснулась будто от толчка и села. Уже была глубокая ночь. У неё сильно болела пятка, и ещё очень хотелось пить. Катя дотянулась до выключателя и зажгла свет. Половина второго ночи. Парочка испуганных тараканов бросилась под диван, и Екатерина, тяжело вздохнув, подошла к подоконнику, на котором стояла бутылка с водой. Утолив жажду, она посмотрела на распухшую и покрасневшую пятку и решила всё-таки попытаться ещё снова постучать к соседям. Ей была нужна зелёнка, йод. Всё, что угодно, лишь бы прижечь пылающую мозоль. Екатерина тихо вышла в коридор. Она понимала, что уже глубокая ночь, поэтому останавливалась у каждой двери и внимательно прислушивалась. Если где-то не спят, она осторожно постучится и попросит лекарства, но, проходя одну комнату за другой, Екатерина вслушивалась исключительно в полную тишину. Удивительно, но сегодня всё общежитие спало крепким сном. Катерина спустилась на первый этаж и увидела, что в полумраке коридора виднеются узкие лучи света. Дверь одной из комнат была приоткрыта. Катя старалась ступать как можно тише и, пройдя пару метров, поняла, что не спят как раз в седьмой. "Это судьба", решила Катерина и моментально, забыв о боли в ноге, подошла к двери. "Мне надо, как и в прошлый раз". Она услышала раздражённый мужской голос: "Ты, сука, меня обмануть решила?" Катерина вздрогнула и отругала себя за то, что припёрлась сюда и без телефона, и без фотоаппарата, ведь можно было сделать парочку неплохих снимков. Ты думаешь, я до тебя не доберусь? Мужчина уже почти рычал, и Олеся, видимо, онемела от испуга. Дальше пошёл густой и отборный мат, настолько отвратительный, что Катерина, не испытывавшая к Олесе Игоревне особой симпатии, всё же её пожалела. Она продолжала прислушиваться к происходящему в комнате, стараясь понять, о чём идёт речь. Мне нужна доза или деньги назад, рявкнул мужик, и что-то упало в комнате. Затем Катерина услышала сдавленный женский крик и тяжёлое дыхание. Казалось, в комнате идёт борьба. Меня это вообще не касается, Катерина похолодела от ужаса. Я не собираюсь вмешиваться, и пусть эта наркоторговка Олеся получит по заслугам. Катя хотела уйти, но всё-таки колебалась. Что-то не позволяло ей бежать, когда за дверью, возможно, душили женщину. Катерина дотянулась до щелки между стеной и дверью и заглянула внутрь. Она видела спину мужчины, который верхом сидел на женщине, лицо которой она не могла разглядеть. Жертва сильно хрипела и стучала ногами, и Екатерина подумала, что сейчас он её задушит. Она непроизвольно вскрикнула, потеряла равновесие и упала прямо на двери. которые тотчас гостеприимно распахнулись. Мужчина повернулся на скрипы, и Екатерина увидела, что на полу лежит Сеницына с красным лицом и вытрященными от ужаса глазами, совершенно безумев от страха за подругу и практически ничего не соображая, Катя кинулась в комнату и толкнула мужика, который при близком рассмотрении оказался всего лишь молодым парнем, в сторону. Сеницына громко стонала. Она хватала ртом воздух, который со свистом вырывался из её рта, но грудь у неё так и не поднималась. Катерина наклонилась к подруге и силой надавила ей на грудь. Так, ей казалось, надо поступать в подобной ситуации. Сеницына громко вскрикнула, вдохнула и наконец-то выдохнула, сильно закашлялась. На глазах у неё выступили слёзы. Слава богу, ты начала Катерина и не смогла договорить, потому что теперь уже её горло сдавили стальные руки того самого парня. Оказалось, что когда тебя душат, это очень больно. Адская боль разрывала Катерине горло, лицо моментально отекло, в ушах зашумело. Она пыталась вывернуться, но парень держал её крепко, накрепко и продолжал сжимать шею. Катерина выпочила глаза. Она видела, что синица напытается подняться и ей помочь. Но беспрерывные приступы кашля не позволяли ей это сделать. У Катерины потемнело в глазах, шум в ушах перерос в оглушительный гул, она больше не чувствовала боли в горле. Её лицо страшно горело, и сознание начало её покидать. Котеей из последних сил впилась ногтями в руки парня, а затем отключилась. Катерина пришла в себя от острой боли в горле и адской, разрывающей, нестерпимо стреляющей боли в голове. Она инстинктивно обхватила голову руками, застонала и открыла глаза. Рядом с ней лежала Синицына, и глаза её были закрыты. Екатерина хотела закричать от ужаса, но из рта вырвался лишь слабый хрип, который она сама почти не услышала. Тогда Катя с неимоверным трудом повернулась на бок и толкнула Синицыну рукой. Женщина открыла глаза, их взгляды встретились. Всё нормально, едва слышно прошептала Синицына. Я его убила. От нестерпимой головной боли Катерина почти ничего не соображала. Она лежала на полу и пыталась наладить дыхание, но воздух до сих пор вырывался из её груди с отвратительным свистом. В глазах у неё снова потемнело, и на какой-то миг Катя отключилась. А когда пришла в себя, то увидела Синицу, которая протягивала ей стакан воды. Выпей, станет легче, свястящим шёпотом произнесла подруга. Пей. Катя послушно пригубила и тотчас со стоном уронила стакан. Вода обожгла травмированное горло не хуже крутого кипятка. Пока она пыталась справиться со слезами, навернувшимися на глаза, Синицын упал куда-то прочь из поля зрения Катерины. Затем послышался звук захлопнутой двери, и снова тишина. Катерина приподнялась на локтях и огляделась. Синицын сидел на полу, прислонившись спиной к запертой двери в комнату. У окна лежал парень с пробитой головой. Вся левая половина комнаты была в густой, почти чёрной крови, которая вытекала из развороченной макушки мужчины. Медленно, словно во сне, Катерина нашла взглядом окровавленный утюк, орудие убийства. Он лежал рядом с оставающим телом. "Я тебя спасла", синицана попыталась выдавить улыбку и кивнула головой на труп. "Зачем ты сюда пришла?" "Я думала, здесь Олеся" Катерина говорила шёпотом. Её до сих пор сильно мутило и адски раскалывалась голова. Откуда ты здесь взялась? Я живу здесь, Сеница пожала плечами. Олеся живёт в конце коридора. Но куда ты всегда уезжаешь с работы, если ты живёшь здесь? Катерина с трудом подбирала слова. Она едва связывала их в предложение и неимоверным усилием воли заставляла себя произнести их вслух. Горло болело так, словно она проглотила ведро битого стекла. к горку, син живота моей мамы. Синицына вытянула ноги и закрыла глаза. Так какого чёрта ты сюда припёрлась? Я я Екатерина замолчала. Она не знала, что сказать. Теперь ты знаешь, что я продаю наркотики, Синицына говорила медленно и тихо. Я не осуждаю тебя, так же тихо ответила Екатерина. Теперь, уже зная и о туберкулёзе, и о задержке зарплаты, и о сыне, Она не смела судить Синицына, но ей безумно хотелось убраться отсюда куда подальше и навсегда забыть обо всём этом навсегда. "Помоги мне избавиться от тела", попросила Синицына, Екатерина, больше всего боявшаяся именно этой просьбы, вздрогнула. "Я не могу", прошептала она. "Я не хочу стать участницей убийства". "Я понимаю", неожиданно спокойно согласилась с ней Синицына. Екатерина, ожидавшая криков и угроз, удивилась такой реакции. Я прошу тебя просто перетащить труп в ванную и всё. У тебя есть свои ванные? Несмотря на чудовищную ситуацию, Екатерина страшно удивилась. Да, на первом этаже в комнатах есть ванный туалет. Синицына продолжала неподвижно сидеть у двери, вытянув ноги. Это типа комнаты благоустроенные. Ну, поможешь мне? Зачем? Екатерина побледнела. Она решила, что Синицына собирается разрезать в ванной тело на кусочки. У меня на даче есть две фляги с кислотой и ещё бутыль с одним препаратом. Это дерьмо используется при варке наркоты. Я привезу всё сюда и растворю тело в ванной. Правда, для этого придётся подождать около месяца. Катерине показалось, что она услышала. Что? Что ты собираешься сделать с телом? Растворить. Мрачно ответила Синица, нанешелохнувшись. Я уже так делала, правда, давно. Ещё до рождения Игоря. Не думала, что придётся повторить этот фокус ещё раз. Ты мне помоги его затащить в ванную. Он тяжёлый, и на этом всё, наверное. Но здесь я жить не смогу этот месяц. Дверь в ванную придётся плотно закрыть, а все щели замазать, иначе вонь просочится в коридор. Может, ты найдёшь место, где я смогу спрятаться? Екатерина наконец-то смогла сесть. Она до сих пор находилась в состоянии шока. А почему ты не можешь жить у мамы? Ах, да. Екатерина догадалась, что у Сеницыной всё-таки не закрытая форма туберкулёза, а открытая. Ты боишься заразить сына? спросила она тёску напрямую. Да, боюсь. Сеницына закрыла глаза. Я набрала тебе. Я не ходила к врачу уже полтора года, потому что боюсь, что меня положат в больницу, и тогда мои родные просто умрут от голода. Я их единственный кормилец. Я откладываю деньги с продажи наркоты на чёрный день. Ну, когда я Я поняла, Перебила её Екатерина, не в силах слышать этот шепящий голос дальше. С одной стороны, ей было безумно жаль Сеницыны, она попала в совершенно чудовищную жизненную ситуацию, но торговать наркотой это тоже не выход. Екатерина ненавидела наркоманов и презирала людей, которые имеют к этому грязному делу хоть какое-то отношение. С другой стороны, окажись она в шкуре Сеницыной, на что бы она смогла пойти, чтобы обеспечить жизнь своих близких? Я бы никогда не оказалась в такой ситуации, подумала Екатерина и тут же вспомнила недавние слова Белинской. Мы живём той жизнью, которую заслужили. И да, на минутку синица нас спасла ей жизнь. Я помогу тебе перенести труп. Ты можешь пожить месяц на моей даче, но на этом всё. Екатерина осторожно встала на ноги и подумала, что потом дачу, наверное, придётся сжечь. Безобидно, хорошо. У меня другая жизнь, и в ней нет места ни наркотикам, ни убийствам. Они уже в твоей жизни, усмехнулась Сини. Цена так и не открыв глаза. Хочешь ты этого или нет, но ты уже по уши в этом дерьме, и единственный шанс из всего этого выйти прямо сейчас это позвонить в полицию и сдать меня. Иначе ты становишься соучастницей умышленного убийства. Да к тому же будешь скрывать наркоторговку у себя на даче. Надеюсь, что ты понимаешь, на что соглашаешься. В комнате повисла напряжённая тишина. Екатерина была в панике. Она совершенно не хотела, чтобы её успешная, сытая, приличная жизнь замужней дамы превратилась в кошмар. Катя хотела выйти из комнаты и навсегда забыть всё то, зачем она сюда так рвалась всего лишь 2 недели назад. Новые эмоции оказались настолько сильными и токсичными, что могли в любой момент её просто убить. Когда Екатерина соглашалась на этот эксперимент, она хотела всего лишь месяц пожить другой жизнью. поиграть, но сейчас эта игра уже стала реальностью. Надо уходить. Екатерина молча пошла к двери, и остановилась возле сидящей синицыной. Глаза её были до сих пор закрыты, а по щекам текли слёзы. Екатерину окатила такая волна щемящей жалости, ей стало настолько плохо, настолько хреново от всей этой ситуации, что она из последних сил сжала зубы и, чтобы не закричать в голос, закрыла рот ладонью. хотя опустилась на пол рядом с тёской и притихла. Через пару минут синица надотянулась и обняла её. Спасибо, ты первый человек в моей жизни, который меня не предал. И вот тогда Катерина разрыдалась в голос, а когда успокоилась, всё-таки попробовала немного отыграть назад. А почему бы тебе на своей даче не пожить? спросила она синицу. Раз ты говоришь, там у тебя химикаты спрятаны. Да мама моя с Игорьком часто туда ездит, то за вареньем, то за картошкой. Не хочу им ничего объяснять. Да и что я им объясню? Ну сама подумай. Ну да, ты права, безнадёжно протянула Катерина. Выйти из этой ситуации ей опять не удалось. Он там чего валяется так? она кивнула в сторону трупа. Чего с ним теперь? Она вытерла лицо рукавом, и они с Сеницей подошли к уже посиневшему парню. Давай его за руки, а я за ноги. Синицына нагнулась к телу, а Катерина так и не смогла преодолеть себя. Она как заворожённая смотрела в открытые глаза мертвеца и на его застывший оскал. Синицына потянулась и ладонью закрыла ему глаза. Затем она обошла тело и взяла его за холодные руки. Иди к ногам. Видимо, Синицына поняла свою ошибку и чтобы Катерина не смотрела больше в лицо трупа, попросила её зайти с другой стороны. На раз, два взяли Екатерина схватила тело за ноги, Синицына за руки, и они потащили парня в санузел, а там с невероятными усилиями только с третьей попытки перевалили его в ванну. Всё. Синицына тяжело дышала. Ты вся в крови, надо переодеться, пока я полы помою. Потом одежду и тряпки соберём все и сожжём. Ты что молчишь? с тревогой спросила она бледную Екатерину. Ты точно уверена, что он? Она кивнула в сторону трупа. полностью раствориться. Да, ванна здесь пластиковая, дешёвая. Это хорошо. Почему? Тупо переспросила Екатерина. Она совершенно не могла уловить связь между трупом и материалом, из которого изготовлена ванна, потому что серная кислота легко разъедает и чугун, и сталь, и любой другой металл, но совершенно безвредна для пластика. Я залью тело, накрою его листом пластмассы, замуруюсь в щели ванной и через месяц от него перестань У Катерины закружилась голова, и она спешно вышла из ванной. Вся комната была в крови. Стараясь не наступить в чёрные лужи, Катя подошла к дивану и села. "Я всё сейчас отмою", Синицина взяла тряпки и ведро, опустилась на пол и стала отмывать кровь. "Перчатки есть?" Катерина подошла к подруге. Она была готова помочь ей, но опускать руки в это было выше её сил. "Да, в ванной, на трубе". Катерина вернулась в ванную и стараясь не смотреть на тело, взяла перчатки. До 5 утра они отмывали комнату, а когда всё наконец закончили, Катерина принесла мешок из-под картошки, куда они побросали грязную одежду и тряпки. Мылись по очереди из тазика, который Сеньница наставила прямо на стол в комнате. Затем Катерина переоделась во всё чистое из шкафа подруги, и они повалились на диван без сил. Надо поспать пару часов. Синицына поправила вода ласку на шее. У неё, как и у Катерины, всё горло было в жутких чёрных пятнах. Потом ты напишешь заявление об уходе, отдашь ключи от комнаты и поедешь к себе на дачу, а я приеду туда вечером. Мне ещё за кислотой смотаться надо. А что ты скажешь на работе? Без интереса спросила Катерина. Глаза у неё слипались, и она всё глубже и глубже проваливалась в тяжёлый сон. Скажу, что уеду на месяц к маме, ответила Синицына. Всё равно я у них официально не трудоустроена. Так чего мне бояться? Разве что снова кинут с деньгами. Но Катерина уже не слышала её. Она крепко спала.